День пятый. Утро не задалось с самого начала. Прибежал взволнованный помощник с сообщением, что из бокса сбежал главный врач лаборатории. Деница, напряжённый ожиданием новостей с экспедиционной тропы и рвущий виски головной боли после излишнего ночного употребления, сидел с побагровевшим лицом и сжатыми в кулаки ладонями. «И что?» Вскричал он, изменяя свои давние привычки соблюдать внешнее спокойствие в любых обстоятельствах. «Я не спрашиваю, как допустили такое. Я задаю вопрос, почему его еще не нашли. Три часа на поиске, он не мог далеко уйти». Помощник с бледным лицом продолжал оставаться на месте. «Я что-то неясно объяснил? Его кто-то выпустил, дверь не в з л о м а н а открыта ключом снаружи, ключ в замке. н ну о так ищите, черт вас, дери! И к а мне й их, немедленно!» «Надо сворачиваться! Только бы дождаться Тунгуса, узнать о туристах и забрать партию камней!» Одного не мог Демьян решить для себя, что делать с Якутом, если отпустить его Свояси, то он со своими связями успеет достать его до перехода границы. Не говорить ему вовсе, что это последняя сделка. Но, зная Тунгуса и его чуйку, Деница не был уверен, что т о т не раскусит его хитрость. Он уже не раз сталкивался с проницательностью контрабандиста, когда пытался прикроить часть денег от продажи алмазов. «А может быть, замуровать его в дальнем подвале? Пока ищут, я смогу далеко уйти. Ищи ветра в поле. Да и халявная партия камней не помешает его бегству из страны». Демьян не просто понимал, он чувствовал, что руки спецслужб рано или поздно дотянутся до него и призовут к ответу. А чем ему придется платить, жизнью или свободой, он еще не знал. В воздухе пахло отменой моратория на смертную казнь. После завершения с п е ц о п е р а ц и и на Украине все силы ФСБ были брошены на раскрытие тайных агентурных центров. О результатах этой работы пестрили заголовки газет и интернет-изданий. Деница не сомневался, что такими темпами через год другой зачистит всех спящих. Но у него не было даже этого времени. Кровавый след тянулся за Демьяном от Ростова через всю страну. Вспоминать свои подвиги в окраине ему этим утром не хотелось. «Решено! Тунгусов расход!» Завтра звоню кураторам и ставлю условия о предварительной оплате за работу. А там трава не расти, пусть сами разбираются со своей экспедицией. Ах да, чуть не забыл. Надо потрясти Орлова на предмет, в чем заключается его ценность. Уж очень они дорожат его жизнью и гарантии возвращения назад живым и невредимым. Полковник поднялся и потянулся к шкафу. Бутылка была пустой. Лишь дно покрывала тонкая коричневая пленка спиртного. Надо помощнику хотя бы водки заказать. Так, а что мне делать с седым и угрюмом? Как же я про них забыл? Эти орлы в курсе моих дел с тунгусом, да и о з а н а ч к и могут догадываться. Деница хлопнул себя по лбу, продолжая стоять возле открытой створки буфета. Его не покидало ощущение, что он что-то забыл. Словно главная мысль скользкой змеёй уползала из-под рук, когда, казалось бы, ты уже ухватил её за хвост, не боясь, что она тебя ужалит. «Что? Что я упустил? Это важно! С тунгусом понятно, уча седого с корешем порешаю, когда вернутся». ь «О чём же я забыл?» Так и не вспомнив, он отошел к столу и размашисто вывел на чистом листе бумаги. «Крысу вычислить, Орлова!» Демьян немного подумал и жирно перечеркнул фамилию и нарисовал птицу, похожую скорее не на орла, а на стрижа с жирным зобом на шее. К обеду обнаружился начальник лаборатории. Запыхавшийся помощник вбежал в кабинет, забыв при этом предварительно постучать в дверь, чем привел командира в еще большую ярость со времени утреннего сообщения о бегстве Айболита. Смеясь и, как показалось, с изрядной долей фамильярности, службист начал с упоением рассказывать, что наряд, посланный за беглецом, обнаружил того сидящим на дереве на задворках базы. Деница выслушал его, не перебивая, без каких-либо эмоций на каменном лице Лишь ж е л в а к и перекатывались на скулах, как свидетельство крайнего неудовольства и раздражения. Когда поток слов, перемежающихся с мешками, иссяк, он подошел к помощнику в упор и свистящим шепотом спросил. — Ты мне крысу вычислил? Улыбка на счастливом лице рассказчика еще светилась по инерции какое-то время. но вскоре исчезло будто невидимый гример взмахом руки смазал всю свою предшествующую работу так чем же ты полдня занимался так же тихо даже в к р а т ч и в о прошептал демьян может быть ты забыл что мог бы оказаться вместе со своими друзьями в подвале или ты возомнил себе что можешь принимать решение «Самостоятельно?» «Тогда вперед! Занимай место! Рули базой!» Деница с грохотом отодвинул стул из-за стола и жестом пригласил ординарца занять указанное место. «Разрешите пойти исполнять?» — жалобно проблеял помощник, пятясь к двери. «Куда?» — взревел полковник, сгребая за шиворот и волоча ординарца к столу. Не рассчитав силу, он шмякнул его головой об столешницу. Кровь, хлынувшая из носа, залила лежавшую перед ним записку с напоминанием и птицей, ныряющей в красное облако кровавых клякс. Поняв, что переборщил, он выволок помощника к двери. — К вечеру крот должен стоять здесь! Слушаюсь — Слушаюсь! Зажимая рукой нос, ординарец поспешил за дверь. — Стой! Вот еще что! «Водки достань, пару-тройку бутылок. Гостей надо встретить». «Слушаюсь!» Помощник выскочил из кабинета. Дробный звук шагов по коридору, перешедших на бег, вскоре затихли. Деница снова открыл дверцу шкафа, достал бутылку и поднес к глазам. На один глоток. Он опрокинул штоф, виски обожгло рот. «Вспомнил! Как же я про поклонников Сириуса забыл!» Этих умалишенных после Тунгуса надо ликвидировать. В коридоре послышался шорох. Демьян подскочил к порогу и распахнул дверь. Никого. Только полотно жалюзи раскачивалось на сквозняке из приоткрытого окна. Мерещится начинает. Пустая затея. Пашка коснулся плеча Екатерины. Подожди, давай один фонарь выключим, а то, мне кажется, батарея начала садиться. Он уже не раз пожалел, что поддался на ее уговор разобраться в эту пещеру. Когда они связали обезоруженных жителей таежной обители и положили в ряд у костра, Пашка вдруг вспомнил, что оставил Катю одну на заброшенном кладбище и предупредил остальных, что сейчас с бегает за ней и вернется назад. «Сходить с тобой», — предложил Андрей, хотя он очень устал и чертовски хотел спать. — Нет, я мигом. Укладывайтесь пока. Чуть не забыл. Я наши рюкзаки заберу. «Зачем — Зачем? — удивился Орлов. — Вам же все равно сюда возвращаться, да и смысл лишнюю тяжесть таскать. — А вдруг я ее не добужусь, будет что под голову положить. Как-то на могильных камнях неудобно лежать. — Какой ты предусмотрительный! — Андрей улыбнулся. Ему было приятно наблюдать трогательную заботу парня о Екатерине. — Ладно, давай, только не теряйся больше, а то я чувствую, что мы сейчас уснем, как убитые. — Зато мы выспались! Теперь всю ночь колобродить будем! — крикнул на ходу Пашка, перепрыгивая через поваленное дерево. Когда он, не успев запыхаться, прибежал на кладбище, то к а т и на месте не обнаружил. Предположив, что ошибся, Павел прошел вдоль торчащих на земле плит, а укаться в этом, не совсем подходящем для игр месте, ему не хотелось. Тропа повела вверх, над гроби молчаливых символов чужих жизней стало меньше, он в замешательстве остановился. «Надо спускаться назад, что-то здесь не так!» Вернувшись на исходную позицию, Пашка расстегнул рюкзак и достал фонарь, убедившись по примятой траве и форме камня, что это то место, где совсем недавно оставил подругу спать, уходя на далекий отблеск костра. В груди стало холодно и неуютно, словно в ту снежную ночь, когда он брел по заснеженной дороге за помощью для попавшего в беду друга. Взметнувшаяся из-за темного камня тень с задорным смехом обняла его сзади. «Испугался?» Глаза Катерины светились счастьем и беззаботным весельем. Глядя на ее лицо, он не мог позволить себе рассердиться и тоже рассмеялся от спавшего напряжения. — А я подумал, что это ты испугалась, когда проснулась одна. — На чего тут пугаться? Мне бабушка говорила, что бояться нужно не мертвых, а живых. — А ты куда пропал? — Я тут кое-что обнаружила, — тараторила она, не смолкая. — Там лаз в земле — это вход в пещеру, в которой сокровища припрятаны. — Книжек н а ч и т а л а с ь усмехнулся Пашка. — Это, скорее всего, склеп заброшенный. — Не видел, а утверждаешь, — Катя потянула его за собой. «Ну, пожалуйста!» Она прижалась к нему и неожиданно поцеловала в губы. Сумрак ночи скрыл румянец, проступивший на его лице. Разве мог он устоять перед чарами юной прелестницы? Перешагивая через валуны, они поспешили к месту, обнаруженному Катерины в его отсутствии. «Я ведь не успел сказать тебе главное. Ребята нашлись!» Катя остановилась. «Правда? Вот здорово!» Но все равно, давай посмотрим, что там, и пойдем к ним. Пашка помрачнел. Ему не хотелось огорчать девушку печальным известием о том, что Анны и Генки больше нет. Пусть позже узнает от подруг. Что же ты рюкзак мой тащишь? Давай я сама. Он помог повесить ей багаж за спину. А как ты эту пещеру нашла? Я когда проснулась и обнаружила, что тебя нет, пошла по кладбищу. И чуть не провалилась. «И что, совсем не испугалась?» Катя помолчала, а потом, глядя ему в глаза, тихо призналась. «Я за тебя испугалась». Нежность бархатным цветком распустилась в Пашкиной груди. Ему еще никто не говорил об этом. Он п р и в л ё к девушку к себе, прижав ее голову к бьющемуся сердцу. Они постояли так под холодными, мерцающими звездами довольно долго, Наконец он взял ее за плечи. «Все будет хорошо. Показывай свою пещеру сокровищами». И вот теперь, сбившись во времени, они к о т о р ы е час блуждали по лабиринтам подземелья в поисках выхода. «Я устала», — прошептала Катя и присела на каменный пол в одном из многочисленных ответвлений пещеры. Пашка присел с ней рядом. Он сожалел, что они продолжили путь дальше. В то время, когда клубок бечевки растаял, подобно ледяному снежку в горячих ладонях. «Все, дальше не пойдем, а то заблудимся. Нет здесь никаких сокровищ». «Ну, Паша, давай еще сто, нет, двести шагов и все, давай». Катя так нежно смотрела ему в глаза, что он сдался. Намотав конец, шелковые веревки на камень не продолжили путь. «Двести метров и ни шага больше». Они прошли двести шагов и остановились. Темно-серые своды стали ниже, сухая, пыльная взвесь под ногами еще толще. Катерина огорченно вздохнула. — Эх, жаль, не вышло из тебя графа Монте-Кристо. — Тот, что клад нашел? — Наджи, а я думала, что ты совсем не уч. Засмеялась Катя и нехотя побрела вслед за Пашкой. Они прошли значительное количество шагов, но оставленного на земле конца бичевы «Все еще не было видно». «Мы не туда пошли», — воскликнула Катерина. «Между двумя тоннелями надо было свернуть налево». Подойдя к месту, где пещера делилась на два рукава, Пашка остановился в нерешительности и потер лоб. «Мы здесь не проходили. Смотри, какой здесь низкий потолок». «Да сюда, сюда!» — Катя пригнулась и шагнула во тьму горизонтальной выработки. Через сотню шагов стало заметно прохладнее, и она, поеживаясь и потирая себя по предплечьям, вдруг неожиданно спросила. «А у тебя есть девушка?» «Почему ты спрашиваешь?» «Нет». Пашка не ожидал вопроса и несколько растерялся. «Врешь? Такой красавчик и без подружки!» Девушка провоцировала его на откровенность, но он, не понимая ее замысла, ничего не ответил. «Ты почему молчишь?» «Нам с другом нравилась одна девочка, но так, чтобы встречаться на пару, этого не было. Мы всегда втроем гуляли, пока...» «Что пока?» «Ничего». Он вспомнил о Сашке, о последнем разговоре с девушкой в клубе, и ему стало отчего-то горько и неприятно. «Давно это было, и не по-настоящему». «Не хочешь говорить?» Пашка вдруг взбодрился, воспрял духом и в тон Катерине заявил. «А ты хочешь меня закадрить? Ты больной? Какая же девушка тебе в этом признается? Она будет принимать ухаживание от парня до тех пор, пока у него деньги на шоколад с цветами не закончатся. А потом... Может быть... Ой!» Катя вскрикнула от боли, зацепившись головой за острый выступ, напоминающий рок быка. «Больно? Да, я посмотрю!» Пашка посветил фонарем на ссадину. Тепло женского тела, прижавшегося к нему, будоражило и волновало. «Ты чего замер, как божья коровка?» Она в нетерпении закрутила головой. «Подожди!» Пашка нежно, но крепко удерживал ее возле себя. «Вдруг здесь инфаркт Микарда?» «Дурачок, это же голова, а не сердце!» Ей, судя по всему, тоже не очень хотелось покидать его объятия. Это была удивительная картина теней. Двое целующихся молодых людей в центре дрожащего желтого пятна света от электрического фонаря. Тем временем пещерная мгла мутным, похожим на волокна озерной тины с густками, обволакивала и заполняла все пространство узкой и холодной штольни. Солнце уже было в зените, когда Андрей проснулся и открыл глаза. У потухшего кострища возился седой, пытаясь вбить колышки в каменистую землю. Рядом валялся небольшой казанок и несколько ошкуренных палок. Видимо, голод не тетка, и желание похлебать что-то горячее было сильнее усталости и недосыпа. — А где наши з в е з д о н у т ы е друзья? — Орлов покрутил головой в поисках плененных недругов. эх отпустил — отозвался Седой, продолжая налаживать зыбкую конструкцию для будущего завтрака. — Как отпустил? — Зачем? — Андрей рывком поднялся с лежанки. — Не хватало еще, чтобы они нам глотку перепилили своими серпами, пока мы спали. Олег приподнял один из них, лежащий неподалеку, и осторожно провел пальцем по лезвию. Орлов не смог скрыть раздражение и досаду на самоуправство с е д о в а Ты хотя бы узнал о судьбе Геннадия. Мне кажется, что в таких вещах стоит советоваться, ведь им ничего не стоит п р и в е с т и сюда всех соплеменников. Тогда и твой пистолет не поможет. С чего ты взял, что я должен с кем-то советоваться? Я их разоружил, я их и отпустил. Какие вопросы? Что они сделали с твоим корешем, мог бы узнать вчера, пока они тепленькие были. А я бы помог им язык развязать. С чувством откликнулся собеседник. Колышки упрямо не хотели вбиваться в жёсткий грунт, отчего Седой злился, бормоча проклятия под нос. «Нет, так дело не пойдёт». Андрей подошёл вплотную. «С этой анархией пора заканчивать, иначе он мне всю группу разрушит». «С этой минуты ты либо выполняешь мои приказы, либо покидаешь нас и возвращаешься на базу». «А то что?» Олег поднялся всем своим видом, давая понять, что подчиняться приезжему типу не намерен. «Ты поступил дважды против правил похода. Третьего раза не будет!» Молниеносной подсечкой Андрей опрокинул строптивого участника квеста, ткнув его лицом в центр кострища и заломив руки за спину, выдернул пистолет из-за пояса. «Ба, с боевыми патронами? Знает ли об этом Деница?» Седой попытался что-то ответить, но пепел забил легкие... И вместо этого все услышали надсадный кашель и нечленораздельное бормотание. Резко подняв ослушника на ноги, Орлов четко и громко, чтобы слышали все, сказал. За нарушение правил экспедиции гражданин покидает расположение группы и отправляется на базу. «Вопросы есть?» Он внимательно оглядел присутствующих, задержал свой взгляд н а у г р ю м о м Все промолчали. «Вопросов нет. Свободен!» «Стрекозу верни!» — раздался голос Агаты. «Иди к черту! Пистолета отдайте!» — сиплом от ярости и набившейся в дыхательные пути золы ответил Седой. Не говоря ни слова, Андрей вытряхнул содержимое рюкзака мятежника. На траве рядом с куском мыла и тюбиком зубной пасты сверкнула серебряными крыльями зеленоглазая с т р и к о з а Но не это привлекло внимание Орлова. К его ногам скатились две зеленые ручные гранаты, называемые в народе лимонками. «На войну собрался!» — Андрей подобрал смертоносные металлические цилиндры с земли. «От кого защищаемся или нападаем?» «Скоро узнаете!» — с угрозой произнес Седой, наспех побросав вещи в рюкзак и забрасывая за плечи. «Еще увидимся!» Через минуту его фигура скрылась в лесу. Среди стоящих возле потухшего костра повисло молчание. Первым заговорил Петр Гаврилович. «Нехорошо как-то получилось. Он мне, можно сказать, жизнь спас». «Получилось так, как получилось». Андрей подошел к историку и взял его за плечи. «Мы с вами, Петр, многого не знаем, но я думаю, что седом этот маршрут был знаком, й угроза обвала тоже». Не удивлюсь, что падение ко мне дело рукотворное. Что скажешь, Николай?» Угрюмый стоял в стороне и бесцельно строгал тонкую палочку, которая истончилась до размера швейной иглы. «Он мне работу нашел, но то, что в душе у него мутное, это факт. А у кого из нас светло?» И снова все опустили голову, даже Андрею стало не по себе. «Все мы здесь не без греха. Как бы н и хотелось нам скрыть свои ошибки. У кого-то он больше, у кого-то меньше. Но разве это оправдывает каждого из нас?» «Вот ты, Орлов, совсем недавно призывал меня к совести. А разве не лежит на тебе часть греха за то, что затащил их в эти дебри и потерял двух человек?» Николай обвел тяжелым взглядом людей на поляне. Или я, разменявший жизнь брата на деньги. Только разводя здесь философию, мы забыли про еще живых людей, которых нет с нами уже сутки. И никто не вспомнил про них. Или уже вычеркнули из списков. Тихий шепот перерос в шумный ропот. Никто не ожидал от угрюмого, обычно немногословного и замкнутого, такой отповеди. А его с о о б щ е н и е о вновь исчезнувших Пашке и Екатерине... Словно стало большим откровением для собравшихся людей. В их глазах читалось искреннее недоумение. Как же мы могли о них забыть? — Так это твоя зона ответственности, Орлов. Я всего лишь рядовой участник экспедиции. Веди нас к цели, командир. — Ты прав, но не стоит поясничать. Я вас седым в группу на в о ж а х не тянул. Сами пошли или чужой приказ выполняли. А то, что не спохватились о молодежи, так у нас и времени на это не было. Я иду за ними. Кажется, парень говорил что-то о кладбище. Кто со мной? Нам всем нужно идти, иначе снова растеряемся», — предложила Зинаида. «Правильно, согласны». Раздались голоса поддержки, и через несколько минут п о р я д е в ш а я группа из пяти человек взбиралась по сыпучему склону к древним захоронениям. Им не пришлось долго искать место исчезновения молодежной пары. Яркая оранжевая бандана Катерины, забытая на ветке чахлой сосенки, привела экспедицию к темному зеву провала под серо-зеленой, покрытой лишайником каменной плите. «Смотрите, тут веревка привязана!» — воскликнула Зинаида и, опустившись к земле, подергала за толстую витую нить. «Алло! А теперь пусть выходит горбатый!» г у л к о е эхо, отразившись от каменных сводов, смолкла. Тишина, нарушаемая легким шорохом ветра на открытом склоне и дальним гулом тайги, не понравилась Андрею, он почувствовал в этом м о л ч а н и и вызов, даже угрозу, предвещающую скорые неприятности. «Зачем они туда спустились?» — Петр Гаврилович заглянул внутрь. Потянуло плесенью и затхлостью, если его детские воспоминания о сортовальских штольнях пахли новизной открытией свежестью, то здесь явно ощущалась тревога и опасность. «Тут ступени есть. Это не природная пещера, а рукотворный грот». «Что делать будем?» н а р л о в повернулся к товарищам, стоящим в нерешительности рядом. Он еще вчера отметил, что с его друзьями что-то происходит. Нет, это нельзя еще было назвать безразличием, но н а л ё т безучастности к происходящему явной печатью наложился на всех без исключения. Все это напоминало картину, написанную акварельными красками и попавшую под дождь. Если раньше его подопечные были порывисты в своих чувствах и поступках, а эмоции их были яркими и контрастными, то сейчас он наблюдал какую-то Неуловимую слаженность и прохладность к судьбе исчезнувших ребят. Неужели так сказывается действие введенного перед походом препарата? Андрей предположил это и тут же очень испугался. Так мы людей не от стресса вылечим, а превратим в бесчувственных зомби. Боже мой, как было бы хорошо, если я ошибаюсь. Его спутники безмолвствовали. Тогда он нагнулся и потянул бечевку на себя. Рука не ощутила какого-либо сопротивления. Веревка с легким шуршанием струилась по ступеням. «Не надо!» — угрюмый наступил на нить. «Будем хотя бы знать, где они оставили конец шпагата. Все идем на поиски или кого-то оставим здесь!» Он вопросительно смотрел на Орлова. «Нам сейчас нельзя разделяться. Идем на поиски вместе». И они шагнули в чёрную дыру неизвестности и скрытой опасности. «Какие люди пожаловали к нам в гости? Ждём, ждём!» Широко улыбаясь и приветливо разведя руки, Демьян встречал Тунгуса на крыльце административного здания. Его первоначальный план принять «дорогого гостя» в корпусе на о т ш и б е пришлось отменить из-за риска обнаружения заключённых в подвале работников лаборатории. Да и в одной из комнат на первом этаже его бойцы продолжали работу с беглым доктором по выяснению личности того, кто помог ему с побегом. Он из собственного опыта знал, что такие дела всегда сопряжены с криками и стонами клиентов, а никудышная звукоизоляция и вовсе лишала г а р а н т и й сохранить в секрете подобные мероприятия. — Как добрался, уважаемый? Назвать по имени долгожданного гостя Деница не решился. В свое время он так нещадно исковеркал имя почтенного д ю л у с т а а н а н ю р г у й а а н о в и ч а что чуть было не лишился права на сверхдоходное сотрудничество с местным мафиози, который стоял сейчас перед ним в образе простодушного таежного мужичка. Тунгус, отсвечивая золотой фиксой во рту, отвечал ему улыбкой, в которой больше читалось хитрости и коварства, чем любезности. д е н и ц а вдруг вспомнил некстати случай, когда приехавшие за результатами биологических исследований американцы на полном серьезе спрашивали у него о том, что действительно ли металлические зубные коронки во рту некоторых сотрудников лаборатории установлены с целью загрызть врага в случае войны или перегрызть проволочные противопехотные заграждения. Он не стал тогда разуверять любопытных Янки на предметах догадок, Но долго хохотал вечером в своей комнате, отходя ко сну. — Мне ли жаловаться на тягости похода в гости к тебе, Демьян? — дипломатично ответил Тунгус и снял выгоревшую на солнце бейсболку, оголяя бритый бугристый череп. — Сегодня десятая ходка, однако. — Ого, это дело надо отметить! — всплеснул по бабье руками Деница. Он не вел счет своих встреч с якутским бандитом и оттого искренне удивился и даже обрадовался. Вот на этой юбилейной ноте мы и завершим нашу дружбу. Что же ты стоишь, как неродной? Проходи, проходи, банька истоплена. С дороги у с т а л с н и м е ш ь а там з а ч а р к о й погутарим. Демьян понимал, что переигрывать с тунгусом нельзя. Хитрый лист тонко чувствовал фальшивые ноты его наигранного гостеприимства. Однако приглашение гостя попариться и разделить трапезу было ненадуманным по двум причинам. От таёжного бродяги невыносимо несло кислым запахом давно немытого тела, а Деницы нестерпимо хотела сесть за стол и пропустить пару стопок водки, чтобы снять утреннее напряжение, распирающее черепную коробку изнутри. «Плохо выглядишь, товарищ!» Тунгус поднялся по ступеням, не замечая протянутую для рукопожатия ладонь. «Пьешь много, спишь мало. Это для нашего дела вредно. Вино много слов на язык помещает, которое в голове не держится. Зачем так ведешь себя, а?» Демьян, шагая следом, вскипел, но вину не подал. «Что ты, уважаемый, у нас только с таежным зверем поговорить можно. А что рюмку перед сном, так это для пользы организма. Даже врачи советуют для успокоения нервов». «А почему нервничаешь?» Тунгус резко повернулся к Денице. «Группу в поход отправил, они куда-то запропастились», — отводя глаза, оправдался Демьян. «Может, ты их видел или слышал, что?» Гость не ответил. Зайдя в комнату, он огляделся, повесил карту з наторчащей стены крючок. Помощник хлопотал возле стола, завершая незамысловатую сервировку, которую ему довелось делать не в первый раз. Кабанья лопатка, источающая запах горячего жареного мяса, Квашеная капуста с брусникой, моченые яблоки, горка нарезанных пирогов с ливером. Все это привычно размещалось на небольшом столе у окна. На тюрморт завершали две стоящие в центре запотевшие бутылки водки, тоже принесенные с ледника смышленым адъютантом. — Нервы, говоришь? — переспросил Тунгус, усаживаясь за стол без приглашения. — Вот и братва с прииска нервничает. с п р а ш и в а е т когда расчет окончательный будет. «Когда волыны с маслятами отгрузишь? Пока спрашивают?» «Так я вроде в прошлый раз все отдал». Демьян застыл у порога. Намек тунгуса ему не понравился. «А насчет косилок так хоть сегодня забирай. В оружейке выберешь, какие на тебя смотрят». «Ты думаешь, я не знаю о твоей нычке, в которой ты со второй партии начал капусту т е р и т ь «Все, надо валить этого ублюдка». От ярости Деница был вне себя, но нашел в себе силы пошутить. — Ах, ничего ты от вас не утаишь. Ладно, все сегодня заберешь и автоматы с патронами. И оставшуюся сумму. Давай обмоем встречу. Он с хрустом свинтил пробку с горлышка бутылки, словно сворачивал голову хитрому якуту и разлил водку по стаканам. Но Тунгус сделал протестующий жест, накрыв бокал сухой жилистой ладонью. «Зови ординарца!» Демьян вопросительно вздёрнул брови. и н а л е ж ь ему, пусть первым выпьет!» «Да ты что, мне не доверяешь?» «Зови!» — набычился тунгус. Желваки заходили на его стянутых, жёлтой пергаментной кожей скулах. «Юра!» — зычно крикнул в пустынный коридор Демьян, а через мгновение послышались скорые шаги помощника. Прикрыв за ним дверь и усадив на стол недоумевающего юношу, он налил ему полстакана спиртного и протянул жестом, не терпящим возражения. «Вы же знаете, я не пью!» Округлив глаза, ординарец попытался попятиться. Стул, готовый опрокинуться, угрожающе заскрипел. «Далей ему!» Тунгус наблюдал за сценой со стороны. «Потому я тебя, Юра, и оставил при себе, а не то сидел бы!» Демьян вовремя осёкся, стрельнув взглядом в сторону утреннего гостя. «Пей! Это новый для тебя приказ!» Помощник принял стакан, приподнялся, словно опасаясь, что сидя, содержимое стакана в нём не поместится и, зажмурившись, выпил. «Закуси, сынок!» Деница протянул ему тарелку с капустой, однако, судя по сведённому переноситься глазам, адъютант ещё не был готов к потреблению пищи. «Ладно, оставь его, теперь и мы можем разговеться», — тунгус успокоился, глядя на разомлевшего молодого человека. Они выпили по первой, не закусывая, разлили по второй и тут же снова синхронно опрокинули в себя стопки с водкой. «Сам настрелял?» — выворачивая с огромного блюда парящий кусок мяса на кости, спросил Якут. т «Э, не ребят вчера завалили, к встрече готовились». Так-то мы все больше на концентратах. Ценю. С губ тунгуса закапал маслянистый жир, а глаза пьяненько посоловели. Зачем тебе деньги, Демьян? Деница вздрогнул. В эту встречу все вопросы от гостя были с двойным подтекстом. Раньше его визави не интересовался доходами, остающимися от сделки с алмазами. Он уже хотел резко ответить наглеющему на глазах якуту, но неожиданно для себя увидел, как опьяневший помощник неверной рукой вытягивает из кобуры пистолет. «Эй, эй!» Выстрел раздался в тот момент, когда он жестко вывернул руку ординарца, и пуля, осыпав с потолка штукатурку, взвизгнула возле головы. Демьян влепил возмутителю с п о к о й с т в и я увесистую оплеуху, Но, посмотрев в оловянные глаза, понял, что всегда услужливый, тактичный и смирный адъютант был мертвецкий пьян. В то же время молодой организм, неокончательно убитый зелёным змием, продолжал неравную борьбу. Помощник вывернулся и кулаком наотмашь ударил его в челюсть, но промахнулся и по инерции упал в объятие командиру. у с м и р н а «Выполняй мою команду! На первое, второе рассчитайся! Каждый второй тоже герой в рай попадет вслед за тобой!» — пьяно орал ординарец. Вызвав дежурного и вручив им продолжающего буянить помощника, Демьян вернулся к столу. «А н чё мы остановились? Зачем мне деньги?» Тунгус трезвыми глазами смотрел в упор на сидевшего напротив Деницу. «Что ты задумал, приятель?» «Ты, Тунгус, не ответил мне, что известно про группу. Расскажи, а я тебе скажу, зачем мне деньги». «Я и без тебя знаю, зачем они нужны. А группа твоя в братстве. Я как только в поселок въехал, сразу увидел, что они свой ритуал готовят». «Интересно, как они туда забрели?» «Я влево по маршруту направлял», — пробормотал Деница. «Надеюсь, ты успел предупредить, чтобы они их не обидели». «Вовремя приехал. Главный брат хотел одно показательно зажарить. Наверное, для устрашения поселенцев». Тунгус пьяно захохотал. «Они в последнее время от твоей травки, что ты им отправляешь с продуктами, совсем очумели. Слушаться плохо стали, однако. Но камни передали в целости и сохранности. Я пересчитал». — Они у тебя с собой? — осипшим от волнения голосом спросил Демьян. — С собой. В этот раз большая партия, но сначала деньги и оружие. Да и анаши не помешает прихватить. Работяги соскучились. — и д е т миролюбиво ответил Демьян. — Пойдём, выбери, что надо. Ребята загрузят. А вернёмся, окончательный расчёт произведём. Они поднялись из-за стола и спустились вниз, до склада, где хранилось оружие, было недалеко. Солнце перевалило зенит, удлиняя пошатывающиеся тени. Спустившись в подвал, д е н и т остановился возле обитой железом двери и нащупал ключи. — Где тут у нас свет? — он пошарил рукой по стене в открывшейся комнате, приглашая гостя войти. А потом, слегка подтолкнув Тунгуса, захлопнул за ним дверь и повернул ключ в замке. «Зачем тебе свет, мой таежный друг? Через сутки он погаснет для тебя навсегда!» Изнутри раздались глухие стуки. Демьян повернул тумблер температуры на максимум, раздался шум компрессора, и комната холодильника начала остужаться. Он знал, что при плюс шести по Цельсию на следующий день в это время Тунгус отправится к праотцам, а его алмазы пополнят запас материальной прочности, н е о б х о д и м ы й для дальнейшей безбедной жизни подальше от этой ненавистной страны.